Александр Науменко Называется, сходил в гости Моя девушка жила в старом девятиэтажном доме На самом верху Почти у небес Выше только Господь Бог и космонавты Мне, честно сказать, как-то раньше не доводилось бывать у нее дома Хотя наше знакомство уже длилось на тот момент пару месяцев Знаете, все как-то не до этого Обычно мы встречались в сквере Ну, в том, что у реки. Там и проводили время, за исключением выходных, отправляясь в клубы. А чего? Нет особого шума, люди спокойные, мамаши с детьми, дядьки с собаками и различные бегуны-спортсмены. Короче, никто и никогда не мешал общению. Была пятница, когда Маша позвонила мне, предложив, чтобы я к ней заглянул вечерком на чай. Я сразу согласился, так как успел немного истосковаться. Мы не виделись несколько дней из-за экзаменов в институте «А как же твои предки?» Задал я свой главный вопрос «Они сегодня уезжают на дачу, а на все выходные» Маша многозначительно умолкла, давая мне шанс представить, что будет вечером «Ага, вечером, значит?» «Угу» «И на чай, значит?» «А, да» «И...» «Возможно», — перебила она меня Хватит болтать Ха, Тогда жди меня к шести а Лучше к восьми Весь оставшийся день Я летал на невидимых крыльях Мне было радостно от того Что я проведу хорошо время Не только ночь А целых три ночи подряд Ведь родаки Маши должны были вернуться обратно Только в понедельник Где-то после обеда Я мысленно представлял Что мы станем делать вместе Впрочем, фантазия завела слишком далеко Молодость, гормоны и все в этом роде. В назначенный час я был возле девятиэтажного дома из белого кирпича. По пути забежал в магазин, купил конфеты, небольшой тортик. Выпивку не стал, так как Маша не любила пьянство. Да и я сам не слишком хорошо к нему относился, предпочитая лучше потягивать штангу, чем побухать. Ну, даже не пьянство, а так, лёгкое выпивание. Мы не употребляли, по крайней мере, в то время. Угу, всё наоборот. Обычно в молодости бухаешь, а после... Хотя ладно, собственно, это к делу отношения не имеет. Забежав в подъезд, я утопил кнопку лифта, дожидаясь, пока вниз спустится кабина. Она тащилась медленно. Да так, что я хотел уже плюнуть и броситься по лестнице. Но нет, как же можно? Это совсем не кайф представать перед своей девушкой потным и запыхавшимся чепушилой. Наконец меня потянуло вверх, на отросших крыльях за спиной. Ха, шучу, это просто лифт дополз до первого этажа и теперь тащил мою тушку все так же медленно, все так же неохотно. И когда двери открылись, я буквально вспорхнул на лестничную клетку, вдавливая звонок, дожидаясь, слушая частые приближающиеся шаги. Привет Привет Это тебе, держи Не буду расписывать, как мы провели вечер Кто был молодым, тот помнит А кто еще не был Не стану портить будущую интригу Скажу лишь, что чай мы попили С тортиком А про конфеты забыли Да и черт бы с ними Ну и как? Поинтересовалась Маша, сидя возле меня Нормально Отозвался я По-видимому, она ждала иных слов, а не просто нормально Но ему не было невдомек Девушкам всегда подавая все розовые, красивые слова, действия, жесты Короче, театр А тебе как? Ближе к полуночи, выключив телевизор, мы отправились спать Вместе Стояла душная ночь И это несмотря на середину весны Ртутный столбик на градуснике не опускался в ночное время суток ниже двадцати А за день все нагревалось и оставалось только к утру, когда солнце вновь восходило «Не против, если я лягу возле окна?» – спросила Маша «Да пожалуйста! Если бы я и был против, то никогда бы не сказал об этом!» «Ну, как-то уж совсем это ненормально!» Приперся в чужой дом, да ещё и указываешь здесь спать или где-нибудь ещё. Да и вообще, не по-мужски это. Не одеждой, словно Адам и Ева в райском саду, мы улеглись на кровать, желая, чтобы подул ветерок. Протянул душные комнаты, принеся с собой хотя бы немного прохлады. Но нет, к сожалению, чуда не произошло. Немножко поболтав перед сном, мы умолкли. Погружаясь, отправляясь каждый в собственное иллюзорное царство Мне пришлось поворочиться, так как засыпать на новом месте не слишком легко В конце концов веки сомкнулись Я уплыл по реке фантазий в мир, где чудеса происходят постоянно В отличие от мира, в котором приходится обитать большую часть времени Сначала мне стало трудно дышать Некая тяжесть начала давить на грудь Точно вот-вот произойдет сердечный приступ Я попытался сделать вдох, и тут разомкнул веки, почувствовав, что уже не сплю, а задыхаюсь в реальности. Первое, что попалось на глаза, так это сморщенная морда какого-то существа. Тварь сидела на мне, имея небольшой росток, может по пояс человеку среднего роста. Кожа темная, как у черного человека, а глаза маленькие, фосфорицирующие, бурлящие, уши большие, все в волосяном покрове. Оно то и доставляло дискомфорт, наложив свои мощные лапы мне на шею. Да делай уже что-нибудь, прекрати пялиться, иначе помрешь вот-вот. Я дернулся, пытаясь скинуть гаденыша, но не смог. Правда, хватка слабла, и теперь я мог со свистом втянуть в себя воздух, наполняя им легкие. Домовой, бабай, марсианин, ты да этот сукин сын, кем бы он не являлся, снова попытался вцепиться мне в шею. Но на этот раз я врезал ему кулаком в приплюснутый нос, откидывая его на постель. Проклятый гном с ловкостью вскочил на свои маленькие ножки, недовольно заурчав. Он тряхнул густой шевелюрой и блеснул желтыми глазами с большим зрачком. После этого гаденыш вцепился мне в лодыжки крепко, что не вырваться, и стал тянуть прочь. Я плюхнулся с кровати, содрав подушку, простынь которой укрывался, хорошенько приложившись затылком о твердый пол. Хотел закричать, но воздуха все еще не хватало. «Да делай, черт возьми, что-то уже!» Билась в голове единственная мысль. Существо медленно, но верно подтаскивало меня к открытому окну. Меня, парня, который на тот момент весил 80 килограмм, оно похотело, но продолжала свой труд. Я мысленно представил развершуюся пропасть. Ночь, духота и девятый этаж. От автора этих строк мало что останется. И не узнали бы вы ничего, упадя вниз. Ф а -а -а... Вырвался, наконец, из моего горла жуткий вопль. К этому моменту я находился возле батареи, с ногами поднятыми на подоконник, почти в вертикальном положении вниз головой. Существо фыркнуло, а после... Хватка слабла. Она слабла в тот момент, когда загорелся светильник и послышался изумленный возглас Маши. «Ты что там делаешь?» – ахнула она, часто моргая, не до конца проснувшись. <как> <как> <как> <как> «Воздухом дышу!» – нервно хохотнул я, падая на пол, переворачиваясь. В тот миг я пребывал в дурацком виде. Но мне на это было глубоко плевать. Главное, что жив. Главное, что меня не выкинули с девятого этажа. А ведь могли, если бы Маша не проснулась, а перед этим не завопил во все горло я сам. «Воздухом дышишь?» Не поняла она моих слов. По-видимому, со сна принимая их всерьез. «В таком неудобном положении?» Она похлопала по месту рядом с собой, сказав, чтобы я ложился рядом. «Ха-ха!» — Нет уж, спасибо, — резко ответил я, натягивая спешно одежду. — Уже выспался достаточно. Так достаточно, что чуть не уснул навсегда. Больше я в твоей квартире не останусь. — Да что произошло? Я поведал ей о случившемся. Но, как и следовало ожидать, она не поверила. Посчитав, что я разыгрываю, шучу, прикалываюсь. «Меня нельзя было обвинить в нетрезвом состоянии, так как я не пил. Ведь помните, о чем я писал выше?» «Да что за бред?» – возмутилась она. «Придумал какого-то домового. Если не хочешь быть со мной, так и скажи. Не надо весь этот гон». «Да при чем тут это?» В ту ночь мы сильно поругались. И я в итоге хлопнул дверью, отправившись к себе домой. Потом, спустя несколько дней, оказавшись у своей бабушки, я поведал обо всем, что случилось со мной в тот злополучный час. «Это домовой!» – кивнула она, согласившись с моими догадками. «Они жили почти в каждой квартире, доме. Сейчас, конечно, меньше, чем раньше. Люди забывают прошлое, и эти существа уходят никуда. Проживая жизнь, их можно вообще не увидеть, а они будут рядом». Но почему, для чего он меня душил? Хотел скинуть с девятого этажа, я же ему ничего не сделал Просто ты ему не понравился, вот и все Хозяин посчитал, что ты не подходишь для... Как ее там зовут? Мария? Да, Маша Ну вот, таким способом он тебе показывал свое неодобрение Нормальное неодобрение, возмутился я Прям с девятого этажа Ничего бы не случилось Хозяин просто тебя пугал Если бы хотел с тобой расправиться То сделал бы это с легкостью Да уж Как я уже говорила Он считает, что вы не пар друг другу А хозяину виднее И в самом деле Наши отношения после этой ночи Как-то не заладились с Машей Нет, дело даже не в том, что она посчитала Что я вру по поводу домового Скорее уж мы действительно Не подходили друг другу Общаясь на разных плоскостях Живя в различных мирах Короче В итоге мы расстались И больше я никогда не был у нее в квартире Конец рассказа